Глава восьмая. Злой точно волк Белов выскочил из дома Бутурлина. Рявкнув на подвернувшегося так не кстати Петра, яростно сверкнул глазами. Мужик проворно отскочил, а Григорий помчался дальше, по улице, все еще прокручивая в голове перепалку с невестой. Преображенец и сам уже не понимал, почему его так разозлила своей волей Насти. Вернее, сказать, это было даже не своеволие, но какое-то упрямство и нежелание принимать Григория как жениха, и стала быть главой семьи. В семье Беловых Евдокия Андреевна всегда слушалась мужа. За долгие годы брака Гриша ни разу не слышал, чтобы мать хоть слово сказала против Петра Григорьевича. Сестры тоже почитали отца. А на младшего брата смотрели, как на будущего главу рода. Хоть и не упускали случая подшутить, но даже Софья всегда прислушивалась к мнению Гринички тем больше злила своего насти Белов по волчьей зубами. Двое выпивох, бредущих навстречу, почему-то перешли на другую сторону. Григорий с завистью посмотрел им вслед. Ему тоже хотелось напиться. Но после разгрома, учиненного Шуваловым в красном кабачке, вряд ли хозяин будет доволен видеть виновника бед. В офицерскую к дежурным сейчас тоже не пойдешь. Во-первых, Григорий не любил франкийские вина. А во-вторых, преображенцы дежурили вместе с семеновцами и любое нарушение устава докладывалось начальству. Оставались лишь казармы да бутылка хлебного вина, самогона, припрятанные в сундуке. Белов миновал фрейлинские домики, когда почти столкнулся с Левшиным. В начищенных сапогах и парадной форме друг, что удивительно, шел пешком. «Саш, ты куда?» – окликнул его Григорий. Тот вздрогнул и полоснул Белова яростным взглядом. Впрочем, тут же опомнился. «Ну да так». Левшин махнул рукой. «Гриш, пошли в кабак. Мне туда пока мест путь заказан. Да и тебе не советую. Шувалов там с обысками был». «Да ну!» Изумился Саша. «А что искал? Аль кого? Девку, что нам с Александром Борисовичем пиво подавала». «С чего?» Левшина недоверчиво посмотрел на друга. «Он что, думает, что...» «А ты сам посуди. Мы, кроме кабака, нигде не были. А Александр Борисович отравлен». «Ты что, за правду думаешь, что хозяин кабака? Хозяин ни при чем. А вот девки-подавальщицы...» Белов криво усмехнулся, вспомнив слова начальника тайной канцелярии. «Сашка, сам посуди. Много ли им надо? По заднице огладил, монету меж грудей сунул. Вот и вся недолга». Левшин внимательно смотрел на друга. «Гришка, не договариваешь ты!» Преображенец шумно выдохнул и признался. «Шувалов меня на опознание вызвал. Опознал?» Опознал. Да толку-то, мертвая она. Зверь задрал. Ты уверен? Да, девка из кабака убежала. Я лично Шувалова по следу повел, а там запах. И девка, как овца задранная. Во рту сразу же начал ощущаться солоноватый привкус крови. Белов сплюнул на дорогу и вздохнул. И откуда только они этих девок берут? Тихо произнес он, разговаривая скорее с самим собой. И не ищет же их никто. «Гриш, ну откуда все таких берут?» — подал плечами левшин. «Знамо дело. Бордель за гранильной фабрикой. Думаешь, преображенец насторожился, точно зверь, почуявший след. Не знаю, но я бы бабу оттуда нанял. Им терять уже нечего. А знаешь, Сашка, ты прав». Звериные глаза сверкнули. «А ну, пойдем». «Куда?» — слегка опешил левшин. «Знамо дело. В бордель. С мадам поговорить надо». Гриш. В борделе обычно не за разговорами ходят. Задумчиво заметил Левшин. Белов лишь хмыкнул. «Так ты идешь? спросил он друга. «А как же?» Уже предвкушая потеху, Левшин встряхнулся. Его глаза весело заблестели. Измайловец зашагал, стремясь попасть в такт шагов Белова. Особняк стоял за гранильной фабрикой. Двухэтажный, с белым рустом. Окружённый кованой оградой. Дом смотрелся неуместно на фоне заводских зданий, сложенных из красного кирпича. Особенно это ощущалось вечером, когда у двери особняка стояли лакеи с факелами, а окна первого этажа были ярко освещены. То и дело оттуда доносились взрывы смеха, перемежаемые мелодиями Клавикордов. Перепрыгивая через ступеньку, Белов взбежал на крыльцо и, опережая лакеев, хотел распахнуть дверь, но Левшин ухватил друга за рукав. «Гриш, обожди», — зашипел он, — «а то потом от слухов не отмоешься. Все же будут зубаскалить. «Что тебе так не терпелось, аж бегом в бордель припустил?» «Пусть попробуют», — фыркнул тот. Но все-таки остановился, выжидая, пока лакер распахнет дверь, и нетерпеливо шагнул за порог. Запахи табака, пота и дешевых духов заставили проображенца поморщиться и недовольно чихнуть. Левшин тоже скривился, но уверенно прошел в залу, где было людно. «Офицеры, придворные, люди из Святы франкского посла». Всех этих мужчин окружали ярко накрашенные полуодетые женщины. «Девочки, кто к нам пожаловал?» Взвизгнула одна из девиц, сидевшей за клавикордом. Ее соседка вскочила и направилась к друзьям. Но преображенец жестом приказал ей остановиться и, не обращая внимания на обиженно поджатые губы, еще раз оглядел зал. В углу Белов заметил того Франка, кто давеча сидел рядом с Настей. Мужчина сидел со стекленевшим взглядом и поглаживал обнаженную пышную грудь жеманной хихикающей девицы. «Манька!» Григорий направился прямиком к ней, признав верную помощницу секретаря хозяйки заведения. «Григорий Петрович!» взвизгнул девица. «Фу, как можно!» «Я Мари!» «Мари так Мари!» Покорно согласился он. «Хозяйка твоя где? А где же ей еще быть?» Девица снова хихикнула. Ладошка, прикрывая рбатый рот. «В кабинете у себя сидит. Точно сова в дупле?» «Хорошо». Игнорируя призывные крики узнавших его девок, Белов направился в нишу, откуда дверь вела прямиком в кабинет мадам. Стоявший у ниши лакей решительно преградил путь, но, узнав офицеров, смягчился. «Вы по какому делу?» — спросил он. «По частному. Нам с мадам Амели приватно говорить надо». Белов многозначительно крутанул в руках серебряную монету. «Ожидайте!» Лакей тенью скользнул за едва заметную в полутьме алькова дверь, обитую шелком в тон стенам. Со стороны могло показаться, что слуга просто растворился в стене, и левшин невольно перекрестился. Преображенец покосился на друга, но ерничать не стал, прекрасно понимая, что в отличие от него самого, Сашка не обладает звериным чутьем и слухом. Сам гвардеец почти различал голоса за стеной. Но говорили очень тихо. Затем лакей также беззвучно вышел. «Вас готовы принять. Порядок знаете». Слуга покосился на сабле. Оба офицера безропотно отстегнули оружие и отдали его лакею. «Головой отвечаешь», — прошипел левшин. «Ладно тебе, Сашка, ни коня отдаешь. Фыркнул Григорий, отдавая слуге обещанный серебряный рубль. «Сабля-то отцовская, в боях со шведами закаленная, пробурчал тот косясь на лакее, бережно складывавшего сабли на столик позади себя, и добавил. «Не дай бог, что? Убью! Меня, что любишь?" усмехнулся Белов. «И тебя тоже. Ты меня в этот блуд втянул. По-моему, про бордель ты и первый заговорил». Григорий выжидающе посмотрел на лакея, с отстраненным видом выжидающего, пока незваные гости наговорятся. «Пожалуйте, господа!» Дверь вновь открылась, и друзья вошли в полутемный кабинет, Стены были закрыты дубовыми панелями, точь-в-точь точь повторявшими панель в кабинете Петра Великого в Большом дворце. Только стол стоял не у окна, а посередине. За ним на высоком столе с резной спинкой выседала женщина. Когда-то она была красива. Поговаривали, мадам Амели в юности была содержанкой самого Берона. Именно этот прусак одаровал своей пассии особняк на краю Петерсхофа, а также первоначальный капитал, позволивший развернуться на широкую ногу. Сам Григорий считал, что слухи о любви обильности фаворита императрицы Анны и бывшего Регента слишком преувеличены. Впрочем гвардейц предпочитал держать свои мысли при себе. Обслуживая приближенных государыне мужей, мадам Амели могла испортить жизнь любому болтуну. Сейчас хозяйка борделя предпочитала принимать посетителей в полутемном кабинете. расставляя свечи на столе так, чтобы свет скрывал дряблую кожу и появившиеся на шее и лице морщины. Присаживайтесь господа. И за слишком перетянутой корсетом талии мадам Амели говорила с придыханием. «Чему обязана такой честью? Мы ищем женщину». Зная хозяйку достаточно хорошо, Григорий не стал ходить вокруг да около. За ложь и лицемерие мадам могла рассердиться. А вот прямота была ей по душе. «Женщину?» — переспросила та. «Тогда вы по адресу». «Блондинку? Брюнетку? Рыжую? Русую?» Белов выжидающе посмотрел на друга. Сам он лицо подавальщицы не запомнил, всегда больше ориентируясь на запахи. А вот у Сашки была прекрасная память на лице. Левши на секунду задумался и достаточно точно описал служанку в трактире. По мере его рассказа хозяйка борделя хмурилась все больше. От Григория не укрылось ни то, как часто она задышала, ни как кусал губы, явно обдумывая столь странный интерес офицеров к девушке. «Так как, мадам Амели, найдется у вас такая?» спросил Григорий. Увы. Хозяйка развела руками. Кружева, которыми были отторочены рукава платья, упали каскадом, открывая белые полные руки. Она была новенькая. Пришла, умоляла, а потом сказала, что нашла другую работу. Когда это было? Григорий чуть подался вперед, словно охотничий пес, почуявший след. Да вот недавно, недели не прошло, мадам на всякий случай сверилась с лежавшим на столе грозбухом. Да, третьего дня взяла расчет. Впрочем, там расчет-то был. Так, обслужил одного клиента. Друзья вновь переглянулись. А кто был клиентом? Господа, в голосе мадам послышались угрожающие нотки. Я имен не называю. Мы это ценим, кивнул Григорий. Но дело исключительное. Вот как, фыркнула мадам. Вы еще скажите жизни и смерти. Александр Борисович жив. А вот девка ваша? Нет. Прирезали ее. Что? Хозяйка борделя побледнела и закатила глаза. Дрожащими пальцами дотянулась до небольшого пузырька, стоявшего на столе. С трудом открыла пробку и нюхнула, после чего вновь посмотрела на незваных гостей. «Я могу знать подробности?» — спокойно спросила она. «Только в обмен на имя посетителя». Женщина покачала головой. «Я не знаю имени. Могу сказать лишь то, что прежде никогда не видела этого человека. Почему вы его пустили?» — продолжил Белов. В дом к мадам Амели могли попасть лишь избранные. Он пришел в сопровождение офицеров Семеновского полка. Я сочла это хорошей рекомендацией. «И что было потом?» — спросил Белов. Резкий тон окончательно привел мадам в чувство. «Почему я должна вам рассказывать? Какое отношение вы имеете к этому делу?» Она потянулась к колокольчику, намереваясь вызвать слугу. Но Григорий положил свою руку поверх ее, крепко сжал потому что, если я уйду, ничего не узнав, к вам придет граф Шувалов. Думаете, он будет церемониться? Отстегивать сабли, ждать за дверью? Нет, он ворвется в ваш дом, перевернет мебель, а после потащит вас в крепость, на дыбу. Вы этого хотите?» Преображение за взглядом буквально впился в лицо мадам Амели. Та опустила глаза, признавая поражение. «Вот и славно. Поэтому расскажите мне все, что происходило в тот вечер». «Вам в ярчайших подробностях?» – съязвила женщина. «Описание плотских утех можете опустить. А вот о чем говорили?» «Да ни о чем они не говорили». Мадам пожала полными плечами. Он долго девку выбирал. Потом в спальню ушел. Вскоре к своим вернулся. А по лицу ничего не понять. И взгляд такой, холодный. Я потом выспрашивать начала, все ли клиенту понравилось. А девка мне в лоб и заявила, что уходит. Лучше работу нашла. ей держать не стала. Она подавальщицей устроилась. В красный кабачок. Верный своему слову, Григорий не стал скрывать. И дня не проработала, как убили ее. «Это вы уже говорили». Нетерпеливо отмахнулась Амели. Жиманность как рукой сняла. Взгляд стал цепким. А в голосе появились жесткие ноты. «Я хочу знать, как это дело затронет меня и мое заведение». Григорий внимательно посмотрел на женщину и вдруг заметил, что ее пальцы подрагивают. Она боялась. Преображение понял, что его смущало с тех самых пор, как он зашел в кабинет. Запах страха. Зверь внутри глухо рычал, нетерпеливо хряща себя по бокам хвостом. Страх означал добычу. И волк готов был кинуться вперед, сомкнуть челюсти на беззащитном горле, наполняя рот свежей кровью. «Вам ничего не грозит». Белов одернул зверя, тот обиженно заворчал, сетуя, что в очередной раз хозяин испортил охоту. «Если только визит графа Шувалова, который будет желать подтверждения моих слов». «Ну, Александра Ивановича я уж как-нибудь переживу», усмехнулась мадам Амели. По ее виску скатилась капелька пота. Григорий чуял, что при упоминании Шувалова страх хозяйки борделя лишь усилился. «Если у вас ко мне все, а из Семеновцев кто тогда был?» Вдруг спросил Левшин. Женщина едва заметно вздрогнула. «Я уже и не вспомню». Чуть помедлив, ровно столько, сколько необходимо, чтобы заминку приняли за раздумье, сказала она. Они большой компанией пришли. Как обычно. Незнакомых, кроме этого штатского, не было. Ясно. Саш, пойдем. Григорий встал, вежливо поклонился и вышел из кабинета. Левшин последовал примеру друга. Забрав сабли, оба офицера вышли на улицу. Проигнорировав призывные взгляды работниц заведения, Григорий с наслаждением вдохнул свежий воздух. Пахло травами, росой и морем. Где-то неподалеку в камышах квакали лягушки. «Ты чего, Гриш?» Испугался Левшин, заметив, что друг сделал несколько глубоких вздохов. «Да вот, воздух свежий, надышаться не могу. В борделе? Знаешь, как пахло. Так же, как и всегда. Ты ж там бывал. Левшин недоуменно нахмурился. Да? Гвардейц усмехнулся. «Показалось, значит. А может, старею. Вдруг лишь пожал плечами и расправил перевесь. Как ты думаешь? Она нам все рассказала? Уверен, что не все». Белов повел носом, усмехнулся и продолжил гораздо громче. «Но ты, Саш, погоди. Вот Александр Иванович сейчас прятаться перестанет. Вместе и обсудим». Граф Шувалов действительно вышел из-за дерева и подошел к друзьям. Луна высветила его лицо. И Левшину показалось, что начальник тайной канцелярии слегка смутился. «В следующий раз, если за преображенцем следите, хоть с подветренной стороны вставайте», — посоветовал Белов. «С наветренной вас даже щенок учует». «Спасибо за совет. Учту», — кивнул начальник тайной канцелярии. «Что выяснили, Григорий Петрович?» «С чего вы решили, что я в бордель ходил выяснять что-то? Может так, позабавиться. Вы там были не более получаса». И форма ваша в полном порядке. Так мало ли, не снимал я ее! Белов сверкнул зубами. Сами понимаете, спешка. Шувалов устал, посмотрел на него. Григорий Петрович, полно зубоскалить. Время уже заполныч. И лично я желал бы не стоять с вами здесь, а находиться на своей даче с бокалом крепленного франковского вина. Так Бог в помощь, Александр Иванович! Дачи ваши недалеко. Вам экипаж сыскать? Сыскать! «Только поедем все вместе. И не ко мне на дачу, а в Петерсбург», пригрозил окончательно выведенный из себя Шувалов. «Дело государственной важности. А вы зубаскалите и резвитесь, как дитя малое». От последних слов Белов подобрался. Точный хищник перед прыжком. «Рассказывайте». Коротко приказал он. Шувалов скрежетнул зубами. «Григорий Петрович, вы часом ничего не спутали?» Ехидно поинтересовался он. «Не я вам» а вы мне рассказывать должны. Александр Иванович, ежели сыграть со мной хотите, то приходите завтра. Я шахматы достану. А что касается дел государственной важности, то вслепую я действовать не буду», твердо заявил Белов. Глаза Шувалова вспыхнули недобрым огнем. Левшин невольно положил руку на Эфес шпаги, вспомнив о слухах, что начальник тайной канцелярии – колдун. Впрочем, граф сразу же взял себя в руки. «А вы упрямы, Григорий Петрович». «Я даже где-то понимаю вашего батюшку». При упоминании об отце гвардеец скрипнул зубами. «Ваше сиятельство!» «Так Петр Григорьевич Белов, нынче в Петерсхофе, ежели с ним сына обсудить хотите, то можете времени не терять. Он вам и вина нальет. Хотите крепленого? Хотите хлебного?» Насмешливо предложил Левшин. Шувалов окинул шутника мрачным взглядом и уже готов был ответить. Но Белов, опасаясь за судьбу друга, вмешался. «Александр Иванович, давайте на чистоту», — предложил он. «Мы сейчас с вами в одной лодке сидим. И раскачивать ее себе дороже. Вы нам говорите, что мы знать должны. И о чем людей спрашивать будем?» «Хорошо», — неожиданно легко согласился Шувалов. «Я предполагал, что по-другому с вами нельзя. Пойдемте». Не оглядываясь, он устремился в лес. Друзья, переглянувшись, последовали за начальником тайной канцелярии. «Да что ж это такое?» — бормотал поднос левшин, пробираясь в зарослях. Из всех троих только он постоянно спотыкался. В сумеречном свете тропинка казалась обманчиво ровной. «Ну, Гришка-то ладно. Волк он волк и есть. А Шувалов-то как видит. Вот ей-богу, колдун!» «Колдун!» Граф вдруг обернулся и с улыбкой взглянул на Измайловца. «Между прочим, ученик Якова Вильямовича Брюса». Или, думаете, просто так при двореце Саревной Елисавета Петровна служил?» Опишев, Левшин остановился и с недоверием посмотрел сначала на Шувалова, потом на приятеля Преображенца. «Ты знал?» «Да. Как иначе инициацию Преображенцев проводить было?» Отмахнулся Белов и вновь обернулся к начальнику тайной канцелярии. «Александр Иванович, долго еще идти?» «Да, да можно и здесь». Тот слегка взмахнул руками, шепча поднос непонятные слова. Воздух вокруг точно сгустился. Стал веским и душным. «Что это?» Левшин покрутил головой. «Всего лишь заклинание, чтобы нас никто не смог подслушать», успокоил его Шувалов и повернулся к Белову. «Итак, вы хотели знать, в чем дело? Извольте. Готовится заговор. Цель – свержение государыни. По городу гуляют слухи, что Ельсавета Петровна – рожденная дочь Петра Великого, прижитая матерью вовсе не от императора, а от Вильяма Монса». Григорий присвистнул. Именно Шувалов совершенно верно истолковал этот свист. И, судя по всему, заговорщики уже начали предпринимать кое-какие шаги. Но я не понимаю, их же схватили, всех этих лопухиных, бейстужевых. Левшин слегка растерялся. Начальник тайной канцелярии снисходительно взглянул на него. Вы и вправду верите в бабий заговор? Да их вина в том, что одна в схожем с государыней платье на бал заявилась. А вторая — листоку. лип медику совета Петровна не дала. Будь обе поумнее, сидели бы сейчас дома, а не висели бы на дыбе. Ну, Лопухин Иван пил да болтал много. Все государни недоволен был», — заметил Белов. «Болтовню государни бы простила. Но вот платье...» — Шувалов покачал головой. «Ладно, это дела минувшие. Нынешние гораздо серьезнее». Полагаю, заговорщики хотят освободить Бранд Швайскую семью и возвести их на престол российский. Откуда эти сведения? Отрывисто спросил Григорий. Волк внутри ворчал и скалился, желая ринуться в бой на защиту государни Елизаветы. Шувалов слегка нахмурился, решая. Считать ли любопытство гвардейца дерзостью? Для вас это значение не имеет. Но они подлинные, подхватил Сашка. Не сомневайтесь. Рассказали все, как священнику на исповеди. Граф усмехнулся. Левшин понял, что признания были сделаны под пытками и нервно сглотнул. «Но при чем тут убийство?» — спросил Белов. «Тем более одна девка крестьянская, вторая...» Он брызгливо скривился, даже не желая произносить слово вслух. Начальник тайной канцелярии покачал головой. «Григорий Петрович, вы же кажетесь умным человеком, но подумайте сами. Кто сейчас во дворце караулы несет? Преображенцы и...» Григорий вдруг осекся, пораженной догадкой. Семеновцы, вам что-то известно? От графа не укрылась заминка. Да, понимая, что пикировку с главой тайной канцелярии можно продолжить и позже, преображенец коротко пересказал разговор с хозяйкой борделя. Шувалов хмурился все больше и больше. Стало быть, офицера фамилии не помнит, произнес он слегка шипящим тоном, от которого по коже бежали мурашки. Ничего. В крепости сразу всех вспомнят. Поименно. И не таким языки развязывали, Александр Иванович. Не думаю, что это лучшее решение, — возразил Белов. Компания была большая. к пол полка можно в крепость согнать. Надо будет. Так и весь полк сгоню. Со свистом выдохнул Шувалов. Глаза злоб блестели. Камер не хватит. К тому же слухи об арестах поползут. Заговорщики затаятся. Григорий замолчал. Шувалов прищурил глаза. «И что вы предлагаете? Установить за хозяйкой борделя слежку. Она боялась именно того, что к ней кто-то кроме вас придет. Значит, к ней наверняка кто-то придет». Глава тайной канцелярии кивнул. «Да, это разумно. Я прикажу своим людям следить за домом». «Нет». Белов покачал головой. «Если это зверь, то он легко учует ваших людей. Хотите следить сами?» Шувалов с вызовом взглянул на преображенца. Тот скривился. «Ну что вы! Мне это не с руки. Я представлю Камали Ивановне своего человека». Граф с минуту всматривался в гвардейца, точно пытаясь прочитать мысли. Потом вздохнул. «Что ж, воля ваша, Григорий Петрович, учтите, что мое предложение все еще в силе. Мой отказ тоже. В таком случае не смею вас задерживать». Шувалов взмахнул рукой развеивая туман вокруг, поклонился и направился обратно по едва заметной тропинке. Левшину показалось, что дышать сразу стало легче. «Саш, что замер?» – позвал друга Белов. «Пойдем, дел много». В отличие от начальника тайной канцелярии, преображенец пошел напрямик, не разбирая тропинки. Левшин едва успевал за ним, бормоча что-то про то, сколько надо кормить волка, чтобы он стал два метра ростом и перестал смотреть в лес.